Глава 16. Юлия. Я ещё долго злилась на Темирлана после его ухода, а потом решила плюнуть на всё и лечь спать. Нужно у соседки будильник попросить. Мой телефон остался в клубе. Открыла дверь и увидела, что на ручке с обратной стороны висят пакеты. Нахмурилась, а потом поняла, что это моя форма, что мне выдали. Неужели Абрамов принёс мне её? Я забрала пакеты, удивительно, что никто их не украл. и решила разложить всё в шкафу. На дне одного из пакетов нашла свой мобильный. Я улыбнулась, потом нащупала какую-то коробку, достала и увидела, что это новенький смартфон. Я смотрела на него, как на опасное животное, которое может цапнуть в любой момент. У меня был смартфон в той прошлой жизни, и я просто обожала этот гаджет, очень скучала по нему. Я нервно сглотнула и открыла крышку. провела кончиками пальцев по глянцевому экрану. Нет. Нельзя. Я бросила подарок обратно в пакет, завтра же верну. Взяла свой телефон и легла в кровать. Нужно проверить будильник. Включила телефон и увидела кучу пропущенных от Игоря, а затем начали сыпаться сообщения одно за другим. Я проигнорировала их. Внутри всё снова начало кипеть от гнева. Я так была зла на своего друга. Его слова в участке ранили очень глубоко. Он лучше всех знает, какая я, и как мог такое подумать? Нет. Парой звонков и сообщениями он точно не отделается. Я буду его игнорировать, пока он не поймёт, что наделал. Следующим утром, когда я убегала на работу с пакетом в руке, где лежал новый телефон и деньги, пришла мама. "Привет, Юльчик", сказала она и послала мне уставшую улыбку. Я с тревогой смотрела на неё. "Привет, ты как?" "Нормально", сказала она. И заметно хромая, подошла к кровати и села на неё, помурщившись от боли. Просто с непривычки устала очень и нога ныть начала. Но ничего, прорвёмся. Тревога отбойным молотком начала бить по нервам. Если ей больно, то она начнёт либо пить, либо принимать таблетки, а может и то и другое сразу. Может, тебе не стоит ходить на работу? Я сейчас буду больше получать, сказала я. Нет, Я хочу туда ходить. Но у тебя всё болит, не сдавалась я. И что? С вызовом спросила мать. Я посмотрела ей в глаза и прямо сказала: "А то, что ты либо запьёшь по чёрному, либо снова потянешь на таблетки. К чёрту такую работу". Лицо мамы исказило гримаса гнева. "Я же сказала тебе, что завязала. Сколько можно тыкать меня в ошибки прошлого?" закричала она, вставая со своего места. Меня вспышки её злости никак не тронули. Я лишь приподняла бровь. Ошибки прошлого. Ты синюшная была пару дней назад. Хватит. Я твоя мать, и не потерплю, чтобы ты так со мной разговаривала. А я твоя дочь, говорю тебе правду. Я рада, что ты нашла работу, но если ты снова начнёшь пить или принимать, я уйду, и больше ты меня никогда не увидишь. Я видела, как в глазах мамы промелькнул страх. Она стояла, открывала рот, как рыба. Но я знала, что она боялась не самого факта, что я уйду, а того, что потеряет средство к существованию. Больше не сказав ни слова, я вышла из комнаты. На работу приехала без опозданий. Семирлан уже был в спортзале. "Доброе утро", поздоровалась с мужчиной. Он просто кивнул, а у меня перед глазами вчерашняя сцена, когда он за подол футболки потянул, и весь мой завал который я так яростно взращивала в себе, пропал. Сегодня у меня часовая тренировка будет, а потом я уеду по делам, вернусь к обеду. Не дожидаясь моего ответа, он принялся заниматься. У меня есть час, чтобы подумать, что я приготовлю на завтрак. Если честно, мне нравилось для него готовить. А вчерашнее признание. Не знаю, у меня сердце ныть начинало, когда я думала о маленьком Темирлане и через что ему пришлось пройти. Я хотела Позаботиться о нём, что ли? Глупо очень с моей стороны, но я не смогла контролировать этот порыв. Когда его тренировка была закончена, на столе его ждал завтрак чемпиона и кофе. Я старалась не глазеть на него, но взгляд то и дело блуждал по мужчине. На обед приготовь двойную порцию. Хорошо, будут какие-то предпочтения? Готовь всё, что тебе нравится. Просто ответил. Я нахмурилась. Всё, что нравится мне... А вдруг у человека, который будет обедать с тобой, другой вкус? — Думаю, для себя постараешься. Откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня странным взглядом. — Для себя? — переспросила. Я явно не улавливала суть разговора. — Себя? Ты ничего не ешь и тощая, как помойная кошка. — Хм, вау! Комплименты пошли в ход. Я ощетинилась. — Я не... Это не обсуждается, — отрезал он. Мне пришлось захлопнуть рот, чтобы лишнего не наговорить. Потом я вспомнила кое о чём. Вот, протянула ему телефон. Это подарок. Их нужно принимать и говорить спасибо. Тебя разве не учили? Я не твоя жена, чтобы принимать твои подарки, огрызнулась я. Достал. И вот, достала пачку денег и предвинула к нему. Он взял их в руку и разложил на манер веера. Затем достал зажигалку из заднего кармана и подпалил их. «Что ты делаешь?» — закричала. «Раз тебе они не нужны». Он бросил купюру на пол, а я начала топтаться по ним, чтобы потушить огонь. «Боже, он только что спалил больше пятидесяти тысяч рублей!» Мужчина подошел ко мне и пятерней за лицо взял и смотреть на себя заставил. «Научись различать, где гордость, а где дурость». «Когда тебе дают возможность, хватайся за нее и извлекай выгоду, а не те же свое самолюбие, девочка!» Я была поражена его поступком, его словами. «Я только и могла хлопать ресницами!» Тимирлан легонько оттолкнул меня от себя и покачал головой, словно я его разочаровала. А потом ушел. Я снова осталась одна. Чуть позже я собрала уцелевшие деньги и пошла в ближайшую городскую больницу. Спросила, что нужно для детского отделения, и на оставшуюся сумму купила памперсы и детские смеси. Пусть у этих детей все будет хорошо в жизни. Время близилось к обеду, я начала готовить. Решила ничего не выдумывать и сделала спагетти баланьеза. Раз сказал, что я люблю, вот пусть получает. Я как раз закончила готовку, когда в комнату вошла девушка. Высокая, стройная брюнетка. — Привет! — поздоровалась она. — Привет! — А где Тимирлан, не знаешь? спросила та. Сказал, что поехал по делам. — А куда? — Не отставала. — Я не спрашивала. Вряд ли бы он ответил. — Понятно. Я подожду здесь. Девушка села на стул и уткнулась в телефон. — Сделай кофе, пожалуйста, — попросила она. — Конечно. Мне было несложно. Вскоре я поставила перед девушкой чашку кофе и себе сделала тоже. В холодильнике нашла сливки и добавила себе порцию. — Божественно. — А сахар есть? — спросила брюнетка. Я указала на шкаф позади себя. Она выжидающе смотрела на меня, а потом нахмурилась. А когда поняла, что ей никто сахар подавать не будет, встала со стула и принялась открывать и закрывать ящики. Интересно, кто она такая? Я её не видел в клубе. Скорее всего, она здесь не работает. Тогда кто она? И зачем эти мирлан? А потом сама себе дала ментальный подзатылок. Мне-то какая разница? Я кофе допью и убегу в свою коморку, чтобы не мозолить в глаза Абрамову. Слишком много его в моей жизни. Нужен перерыв». Девушка вернулась на место и со стуком поставила сахарницу на стол. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Юля». «А я Евелина, невеста Тимирлана».